Глава тринадцатая. Разбудил меня звонок телефона. На дисплее высветилась Альбина. Я быстро взял трубку, чтобы не разбудить Лизу, и уже потом заметил, что её уже нет. Алло, привет, Альби. Привет, Кир, спишь ещё? Тебя сегодня не ждать в студии? Не знаю, посмотрю по обстоятельствам. А что, я тебе нужен? В принципе, нет. Сегодня у тебя занятий вроде не должно быть. Посмотришь потом, попозже скину тебе макет студии. Несколько фирм прислали. Договорились, жду. Как себя чувствуешь? Сегодня получше. Даже смогла чай выпить с утра и доехать до работы. Она меня немного отвлекает. Береги себя, если что, звони, я приеду. Давай лучше налаживай быстрее отношения со своей эффективной невестой. Я хочу нормально повеселиться на вашей свадьбе. На какой еще свадьбе? Я чуть не подавился глотком кофе. На какой, на какой? На вашей, конечно. Мать все равно с вас не слезет теперь. А девушка вроде тебе понравилась. Вот и убивай двух зайцев. Кстати, подумай, может тебе съездить в отпуск на недельку, пока я могу тебя заменить. Ладно, некогда мне с тобой болтать, у меня группа пришла. Пока. Пока, произнес я в пустоту и выключил телефон. Вот может же она озадачивать мне и жениться. Придумает тоже. Хотя, представив Лизу в белом платье, отвращения почему-то не почувствовал. Старею, что ли? Уже спокойно реагирую на эту дребедень. А в отпуск можно сходить. Как раз и Лиза будет под присмотром, как бы не сопротивлялась. Почему она, интересно, меня не разбудила и поехала одна? Надо будет узнать, как у нее дела, а то опять куда-нибудь залезет. Сразу же набрал ее номер. Она долго не отвечала, а потом сбросила и лишь пришло автоматическое СМС. Я не могу сейчас говорить. Вот же, и что у нее опять случилось? Благо, я не успел себя накрутить и вызвать МЧС. Она перезвонила. «Ты где?» – сразу же спросил у нее. «На Красной площади», – спокойно ответила девушка. «Надеюсь, не в Москве?» – не смог не съязвить я. Хотя от нее всего можно ожидать. «Нет, я еще пока в Краснодаре». «Что значит «пока»?» Зацепился я за ее слова. Неужели ее решили в Москву перевезти? Или наоборот? Уволили? И она решила ехать к семье в Сочи? Одни вопросы, и от них почти физически больно. Потому что она уедет. Хотя при любом раскладе скоро она исчезнет из моей жизни. Я ведь и не просила ее остаться. Так, надо решать все на ходу. А то пока буду раскладывать все по полочкам, точно из-под носа исчезнет. — Долго рассказывать, — устала ответила Лиза. — А я никуда и не спешу сегодня. Ты зачем на площадь приехала? — Сама не знаю. Хотела развеяться, походить немножко, книжный сходить. — Вот и хорошо. Я скоро приеду. Посидим, поговорим. Походи там пока. — Кир, тут шумно. Где ты разговаривать собрался? Может, подождешь до дома? — Нет, я знаю одно местечко. Уверен, тебе понравится. — Хорошо позвонишь». Она положила трубку, а я помчался, прокручивая в голове, что сказать и как уговорить ее остаться со мной. «Лиза, мне хотелось одновременно и закрыться в комнате и никого не видеть, и наоборот, окунуться в толпу людей, чтобы не думать о проблемах. Как будто чужой гул может отвлечь от роящихся мыслей с одной из вечной проблемой, что делать». Поэтому я решила не ехать домой, а все-таки выйти на Красной площади. Тем более битком набитая маршрутка мне уже надоела. Еще как назло кто-то названивать стал. Надеюсь, не начальство, требующее принять незамедлительное решение. Выпрыгнув из маршрутки, наконец смогла нормально вздохнуть и достала телефон. Звонил Кир. Говорить с ним не хотелось. Почему-то думала, что он будет только рад, что я наконец уеду и не буду ему мешать. Он меня удивил и захотел приехать. А я что? Его разве остановишь? Тем более я не могу ему запретить находиться в общественном месте. Решила полазить в книжном, пока его ждала. Хотя в последнее время я перешла на интернет-магазин, иногда все равно хотелось пошелестеть страницами и окунуться в атмосферу и запах новых книг. Ну и еще можно было прикупить прикольные закладки или блокноты. Цены меня ужаснули, и мой внутренний прагматик, сравнив с ценами на интернет-ресурсах, решил сделать заказ там. Зато купила нежно-фиалковый блокнот и такого же цвета ручку, а еще красивые глянцевые закладки. Не прошло и полчаса, а Кир мне уже звонил. Узнав, где я, поднялся ко мне на третий этаж. Напротив книжного как раз был гардероб, где мы и оставили куртки. Я думала, мы пойдем в ресторанный дворик, и хотела посмотреть, как он будет пытаться там разговаривать при шуме. Но он повёл меня вниз на второй этаж и привёл к кофейне. Раньше почему-то не обращала на неё внимания. В ней оказалось очень уютно и, как ни странно, довольно тихо. Мы сели за столик посередине. С одной стороны был мягкий диван, а с другой — деревянные удобные стулья. Я села на диван, а Кирилл расположился напротив. Над нами нависали красивые круглые лампы в абажурах, и вообще вся атмосфера навевала спокойствие и умиротворенность. Не хотелось куда-то бежать в вечной гонке, а хотелось просто насладиться спокойствием и как будто пить его, а потом спрятать кусочек, забрать с собой и, вспоминая, опять наслаждаться. «Ты голодная?» – спросил Кир, раскрывая меню. Не особо. Поела бы что-нибудь сладкое. Что посоветуешь? Кофе и киевское пирожное. Ммм, от пирожного не откажусь. А кофе я не люблю. Можешь, конечно, взять чай, но, уверяю тебя, такого кофе ты еще не пила. Принялся соблазнять меня спутник. Ладно, уговорил. Давай попробуем. Согласилась, словно бы нехотя. Готова сделать заказ? Подошел к нам доброжелательный молодой человек в черном фартуке. Вообще все работники были приветливыми и встречали на входе с улыбкой. И это было не показное радушие, которое бесит, а как будто ты дорогой гость и пришел в гости к любимому другу. Два карамельных латте с маршмеллоу, одно миндальное киевское и одну корзинку с сырным кремом. Быстро сделал заказ Кирилл. «Часто здесь бываешь?» – не смогла удержаться от вопроса. «Сюда постоянно тянет. Стоит побывать один раз». «Время как будто замедляется, пока ты здесь, и душа отдыхает». «Так что теперь ты вступила в нашу секту любителей этой кофейни и их кофе», сказал Кир зловещим шепотом. Вот же шут. «Не думаю. Я не люблю кофе. Мне нравится лишь его запах. Так что даже не мечтай». «Ха! Посмотрим, что ты скажешь через пять минут». Нам как раз принесли столовые приборы, завернутые в красивый бумажный пакет. А следом две керамические красные кружки, наполненные чем-то красивым и, надеюсь, вкусным. И круглые керамические тарелки с пироженными. Ммм, я говорила, что не люблю кофе? Забудьте. Это было очень вкусно. Сначала сладкие маршмеллоу со взбитыми сливками, наверное, судя по вкусу. А под ними... Горячий кофе. Пирожное тоже таяло во рту и было с восхитительной начинкой. Грецкий орех, чернослив и необычный крем был больше похож, наверное, на заварной, но с какой-то изюминкой. Само пирожное представляло из себя безе, которое я не очень любила, но крем все компенсировал. «Беру свои слова обратно. Ты прав. Мы еще не ушли, а я уже хочу вернуться». «Надо было с тобой поспорить», – рассмеялся Кер. «Рассказывай, что там у тебя на работе?» «Мне предлагают повышение и переезд», — попыталась равнодушно ответить я, а сама задержала дыхание и ждала его реакции. «В Москву?» — обреченно спросил парень. «Почему в Москву?» «В Анапу». «Так, это, конечно, близко, но в отношении на стороне мало кто поверит», — пробормотал задумчиво мужчина. «Какие еще отношения?» Я чуть не поперхнулась выпитым кофе. Лиза, ты только не волнуйся, но мне нужна эффективная невеста, а потом жена. Торопливо начал говорить Кирилл. И что? Я тут причем? Посмотрела на него удивленно. Закажи себе актрису и изображайте на здоровье. Актриса не подойдет, тем более мама уже видела тебя. Обреченно вздохнул он. «Кир, у тебя температуры нет? Я приложила ладонь к его лбу. «Ты что, романов женских начитался? Еще скажи, что нам надо будет брак заключить, чтобы порадовать твою родительницу, а на выходных мы идем на семейный ужин. Ты так проницательно. Вот, кстати, мне кажется, в нем ты будешь отлично смотреться». Протянул он мне черный бумажный пакет. На автопилоте взяла его и заглянула внутрь. На меня... Смотрела что-то черное и блестящее, напоминающее вечернее платье. И ведь он уверен, что я скажу «да». Второй самоуверенный мужик за день. Пора из него немного спесь сбить. Ты так уверен в своей неотразимости? Поэтому думаешь, что я сейчас буду пищать от радости и кидаться тебе на шею с восторженным «да». «Да, малышка», — не совсем уверенно ответил парень, понимая, что что-то пошло не по сценарию. «Ты прав!» Я посмотрела, что он облегченно вздохнул, потянулась к нему через стол, чтобы больше никто не услышал наш разговор, и продолжила, смотря ему в глаза. «Я скажу тебе «да» и даже пойду с тобой на этот чертов ужин, где буду изображать счастливую влюбленную. Но это не из-за твоей неотразимости, закатай губу, а потому что ты меня спас. А теперь я спасу тебя. Мы будем квиты, И я исчезну из твоей жизни. И надеюсь, больше не увидимся. Один день. Всего лишь один день. Что ты потом будешь придумывать в оправдание своим родственникам, мне плевать. Когда будет ужин? В субботу. Хорошо. Тогда, если не возражаешь, я хочу все-таки съездить на море на пару дней. И так как квартиру я пока не нашла, можно мои вещи полежат у тебя? Я не против. Пусть лежат. Тем более меня тоже дома не будет. «Мне не нужно сопровождение». Пробурчала я, хотя в душе ликовала. Он слишком легко совсем согласился. А хотелось, чтобы возражал и говорил, что жить без меня не может. Эх, мечты-мечты. Вместо предложения руки и сердца получила деловое предложение стать фиктивной женой. «Я и не навязываюсь. Просто еду в отпуск навестить стариков. Моё предложение в силе. Могу тебя подбросить». Хотя, конечно, будет странно, что моя невеста остановилась в отеле. А не обязательно говорить всем, что я тоже там. И вообще, мне все равно, кто и что подумает. «Хорошо, договорились. Завтра тогда выйдем в пять утра, пока пробки не начались. Поехали тогда домой отдыхать или еще что-нибудь закажем?» «Поехали, я уже наелась. В пять так в пять, как скажешь. Тебе же за рулем ехать». «Можно нам счет?» окликнул Кир, проходящего мимо официанта. «Скоро нам принесли кружку с чеком». Я пыталась вытащить кошелек, но Кирилл меня остановил. «Лиза, я уже не говорю о том, что я твой жених. Я мужчина, а мужчина никогда не позволит женщине платить». Недовольно посмотрел на меня он, и я засунула кошелек обратно в сумку. «Я что, виновата, что приучена по-другому?» «Всю жизнь сама за себя везде платила». «Даже когда с Иваном куда-то выбирались, или я платила, так как это мне развлечение подавай, или в лучшем случае пополам?» «Прости», — лишь и смогла произнести я. Расплатившись, мы пошли в гардероб и вскоре уже шли на стоянку к автомобилю Кира. Посмотрим, что будет дальше. Пока не хочу ни о чем думать. Буду просто отдыхать. Высплюсь, наконец, погуляю на море, почитаю. И решение обязательно придет.